Очень полезный минерал. Что-то патрулей нет. Уже не первый раз обеспокоенно сказал грел. Да хорош, еще 15 километров. Я, брат, говорю, 15 километров и никакой защиты! Горная гряда выселась впереди. Наш путь лежал сквозь редкий подлесок к ближайшему покрытому ледяной шапкой пику. Патруль нас встретил километра через три и сразу проводил каменные крепости. Когда мы подходили к открытым воротам, земля затряслась, и Ольга с криком упала. Третий за последний час толчок, самый сильный. Сопровождающие нас гномы всю дорогу отмалчивались, и Брилл даже не стал спрашивать их о землетрясении. «Посланца от Врингала Главный охранник окинул нас с цепким взглядом, задержался на секунду на моей руке, а потом, вздохнув и не сказав ни слова, освободил проход. Крепость кипела какой-то нездоровой, испуганной активностью. Самая суета была у невысоких строений у стены, по-видимому, мастерских, по бородачей и валящий в небо черный дым. «Вот так к войне готовится!» — озабоченно оглядываясь, пробормотал Руслан. Брил же, сжав кулаки, направился прямо к центральному трехэтажному зданию. На нас оборачивались, но не так много и часто, как я ожидал. «Глава пока занят!» — пожал плечами Принж, управляющий крепости. Можете подождать вон в всех домиках и пройти пик, если надо. Да что у вас происходит? Не выдержал Брил. Я же был тут пять дней назад, все иначе было. А, -а, а, смотрю лицо, знакомое. Смягчился принж и грустно ухмыльнулся. Да знал бы, рассказал. Ну расскажи, водные. Это куда? Рядом с нами затормозил запахавшийся гном, сгруженный с горкой и закрытой тряпкой телегой. В той сине. Махнул рукой принж и снова обернулся к нам. — Извините, занят. Хотя, идите в таверну. Хозяина зовут Клиренс. Ну, ты знаешь, скажите, что от меня. Он ведет в курс дела. Потом, если будут мысли, возвращайтесь. Хозяин таверны принял заказ, отдал распоряжение повару, собственноручно принес на подносе пиво и только потом сел на деревянную скамейку рядом с Брилом. Да хрен знает, что происходит. Глотнув из стеклянной кружки, начал он. «Жили, развивались, да ты сам все видел. Я помню, как хорошо вы погудели пять дней назад. Потом события. Потеряли больше ста сильных бойцов, помянули и расслабились. Видимо, зря». Хозяин кивком поприветствовал двух вошедших и жестом послал к ним помощника. «Еще позавчера начались подземные толчки, а вчера с утра почти во всех шахтах произошли первые нападения. И чем дальше, тем больше». К ночи уже пошел такой поток монстров, словами не описать. В некоторых туннелях удается сдерживать, но больше половины пришлось завалить. Глава в панике, без добычи не протянем. А поток остановить не получается. И самое главное, непонятно, откуда он взялся. — Монстры все одинаковые и опыт за них не дают? — спросил я. да -а -а, откуда ты знаешь? — Правильно мысли много, догадался. Так же, как и о том, что у вас тут происходит. В зале таверны повисла тишина. Гномы за соседними столами замерли и повернулись к нам. Под горой есть еще один пик. Я не рассчитал силы, и кружка лопнула в лапе. И сейчас его занял босс 101 уровня. «Если человек прав, нам кранты!» — заявил один из руководящих гномов. «Мы видели, на что способен монстр 48 уровня. 101-й рано или поздно просто разнесет гору!» «Они, скорее всего, привязаны к столбам, рядом с которыми появились», — ставил Брил. «По крайней мере, те, кого мы видели, были». «Да даже если так, из-за его призыва добыча полностью встанет, и после каждого удара оползни». «Это да!» Тридцать гномов и один человек собрались в центральном зале совета. Руслан Соли остались в таверне. «Ну, по крайней мере, мы знаем, что нам угрожает», — раздался голос задних рядов. «Теперь бы понять, что делать». Все замолчали и уставились на сидящего на высоком троне гнома. Ему вряд ли было больше пятидесяти, но три огромных шрама и седина в волосах его здорово старили. «Для начала надо посмотреть на него», — наконец промолвил Грумин, глава крепости. «Если все совсем плохо, уйдем». Будто в ответ на его слова дом тряхнуло, из потолка посыпалась каменная крошка. Счет шел на часы. Запертое в горе чудовище буйствовало, и его возможностей никто не знал. Решили устроить отвлекающие атаки на десяток шахт, а через некоторое время рывок разведгруппой из 30 гномов по основному направлению. Брил рвался участвовать, но ему отказали, и он довольствовался работой во второстепенной бригаде. — Как думаешь, получится у них что-нибудь? — спросил Руслан, подтягивая светлое гномье. — Отвлечь — точно да. И увидеть, кто там — тоже. Я ковырнул жареного фазана, лежащего на тарелке. Получится ли вернуться и рассказать? Вопрос сложный. «Да...» «Саш, а ты досистемный-то какую шмотку улучшил камнями?» Повернулась ко мне Ольга. «Да что-то никак выбрать не могу», — пожал плечами я. «По-хорошему все надо улучшать. И растопчу классный навык и крик, а у меня сейчас 73 осколка. И это если не считать того, что у меня есть колье двойника» и кольцо наблюдателя. Был бы в лагере, однозначно начал бы с последнего, а так буду дальше думать». Дальнейшая трапеза прошла в тишине. Каждый думал о своем. Лично я о том, как бы нам побыстрее попасть на базу и об Иль. «Слушай, Сань, сегодня нестандартная трансляция». Леша бежал по лесу, и ветки хлестали его по лицу. «Но не могу я так подгадать, чтобы каждые двенадцать часов в одно и то же время в лагере быть!» «Здесь!» — раздался поблизости чей-то крик. Леша рванул на голос и вскоре выскочил на поляну. Ощерившаяся оружием дюжина орков стояла в окружении бойцов-защитников. «Попались, голубчики!» — прошептал главный рейдер и тут же повысил голос. «Близко не подходить! Нужны языки!» Ах, короче, Сань, нормально все!» Народ классный приходит каждый день сотнями. Орки только вот что-то активизировались. В общем, царян, не могу говорить. Если хочешь, смотри». Леша раздвинул плечами бойцов, включил воздушный щит и сделал несколько шагов навстречу оркам. «Предлагаю вам сдаться». Четыре стрелы застряли в магическом барьере. «А, -а, -а на нет и сюда нет». Леша достал меч и прыгнул в группу врагов. Остатки разведотряда вернулись около полуночи. Семнадцать из тридцати. Чтобы не толпиться в помещении, общее собрание устроили на центральной площади. «Там дракон», — поведал выживший заместитель командира. Его взволнованное лицо освещали десятки факелов. «Здоровый! Сотрясение происходит, когда он с размаха бьется о стены, потом восстанавливается и снова бьется. Тех монстров, что лезут наружу, рождает тоже он» огнем и неуязвим для маги!» Я стоял в первом ряду и смотрел на повернутый шок гномов. «Очень обидно, если через три недели в новом мире, когда ты только-только нормально устроился, тебя заставляют уходить». «Это лучше, чем я думал», — произнес, наконец, Грумин. «Эвакуация отменяется!» Толпа удивленно ахнула, а потом замерла в ожидании вердикта лидера. А его план оказался простым и эффективным. Он предполагал потери, но с ними никто не спорил. Что нужно гномам? Ресурсы. Нужна ли гора для их добычи? Нет. Да, после ее повреждения придется рыть новые шахты. Зато останется пик, ресурсы и, может быть, даже крепость. Все зависит от места закладки зарядов. Появление чертежей внесло большие коррективы в мир испытаний. Все больше гильдии развились настолько, чтобы аккумулировать достаточное количество ресурсов для работы с ними, и многие двигались именно в сторону взрывчатых веществ. У клана «Широколобых» я несколько раз переспрашивал, сомневаясь не сбоит ли мое знание гномева. В теории хватало зарядов обрушить ту пещеру, где поселился дракон. Впритык, и насколько я понял, на это уйдет весь запас какого-то очень редкого материала, но выбора у них не было. Оставалось только пробраться внутрь и разложить взрывчатку в нужных местах. Хорошо, что это не моя забота. «Даже не заикайся об этом!» — я отмахнулся от Билла и отвернулся к стенке. Мы с Олей и Русланом покинули собрание раньше других и, немного побродя по крепости, решили пройти в подготовленную для нас комнату на втором этаже таверны и хорошенько выспаться перед долгой дорогой. И даже успели пожелать друг другу спокойной ночи, как по лестнице застучали тяжелые ботинки, и к нам ворвался гном. «Да что там?» — брил все еще стоял в дверном проеме. «Гораздо проще, чем гриба того было завалить. Награды отсыпят У сколько!» «Сколько?» — тихо спросила Оля, приподнявшись на локте и держа одеяло под подбородком. И «Еще одна умная!» — закипая, я повернулся к девушке. «Ну, если хорошо платят и дело в понты, идите вдвоем. Со мной можете не делиться. Все, я сплю». «Пятьсот книг!» «Да блин!» Оли с Русланом по сто. Мне триста и еще минимум тридцать осколков улучшения. А лучше — восемьдесят. Тебе радость от того, что он помог сородичам. Хотя жопой чую, ты с них за посредничество свое выбьешь. «Не исключено!» Даже не видя лица, было понятно, что гном улыбается. «Ладно, пойду предлагать им свои услуги». «Так ты с ними не говорил еще?» Мои слова отразились от быстро закрытой двери. «Они дают 550 книг на навыки и по 5 КГ двух видов часто используемых в системных конструкциях материалов. Ну, тех, что по чертежам делаются. А еще 30 осколков улучшения». Довольно потирал руки предприимчивый гном, когда через несколько часов мы встретились в таверне. «Половина предоплата!» «Я участвую при раскладе, что сразу отсюда мы по прямой рвем на базу защитников». Пустая кружка из-под неторкающего пива опустилась на деревянный стол. «Даже если мы встретим поселение гномих детишек, мы не будем провожать их домой». Да, нет проблем. Спасибо тебе, Саша. Через пятнадцать минут нас ждут для предварительного инструктажа». Брил встал, но тут, спохватившись, вдруг хлопнул себя по лбу. «А, -а, -а забыл сказать!» «Ты не сможешь использовать свои особенность и набить неуязвимость!» Орыча лапа непроизвольно сжалась. «Эй, человек!» — раздался крик хозяина заведения. Секлянные кружки нынче раритет!» «Все из-за материала, который содержится в горной породе», — рассказывал принш вышагивая посреди площади, где мы его перехватили. «Его очень мало и трудно с нынешними технологиями выделить, но он есть!» Мы потратили неделю, чтобы выяснить, что именно он блокирует работу особенностей и способностей артефактов внутри горы. В нашем мире он вообще нигде не используется. Бесполезный порошок. Грязь, по большому счету. Вот видели его в проекте некоторых машин по чертежам, но не очень интересных. Да он сам по себе очень интересный. Это же самое, что не на есть двимерит из вселенной Ведьмака, или там криптонит для Супермена. «Вещество, способное нейтрализовать особенности!» «У вас он есть в чистом виде?» «Сотни гномов, бегающие вокруг, дракон, устраивающий землетрясение. Все это уходило на второй план. Меня трясло от ощущения, что я нашел что-то очень ценное». «Совсем в чистом нет, но есть в смеси с двумя другими. Там концентрация около 30%. Для тестов этого хватило?» «Для тестов». — Был бы у вас тут по соседству Джур, вы только его и выделяли бы. — А в других гномих горах он есть? — спросил я, вспомнив о Виллинге. — Очень редкий. Говорю же, в одной из тридцати гор хорошо, если есть. Нам просто не повезло. — Зато мне повезло вас найти. Можно глянуть на него? Крупнозернистая коричнево-серая грязь, но я смотрел на горку порошка, как Дон Корлеона на кокос. «И еще на три мешка с ним, стоящих у стены». «Херня какая-то! Не работает!» — проворчал Брил, растирая грязь между пальцами. «Особенности все еще активны!» «Насколько мы поняли...» — сказал местный Менделеев, в чьей лаборатории мастерской мы находились. «Гратит блокирует или вызывает какие-то помехи. Фонит, если хотите. И он должен быть вокруг носителя». «То есть им надо обсыпаться?» «Обсыпать или войти в пещеру в составе стен, в которой он содержится». А можно попробовать? Конечно! удивленно поднял густые брови Менделеев. Его удивила идея, что я добровольно хочу измазаться в грязи, но надо же понять, ради чего я буду рисковать жизнью. Блин, а врубить-то и нечего. Можно, конечно, запустить новую особенность, посмотреть в будущее, и даже не придется обсыпаться. Или придется, если краткосрочная перспектива поймет, что я не собираюсь. Ух, эти временные парадоксы! Но нет! У нее большой откат, и она может пригодиться. — а придется по старинке. Благо Оли и Руслан остались снаружи. Я зачерпнул полную оручу ладонь Гратита, а другой всадил нож себе в живот. — Ты что делаешь? — подпрыгнул Брил и схватился за топор. — Не ссы! — оскалился я и обсыпал себя порошком. Иконки кровожадности и потрошения замигали, погасли и остались неактивными, как и все остальные. «Где тут э, запись в добровольце?» Каждому каждом из венев будет лидер, боевики и установщики. Установщику требование одно, ноль колдунства». Финальное собрание проходило в главном здании крепости. Принч стоял перед 84 четырьмя добровольцами, вернее, 83. тремя. Он тоже шел на миссию. «Таких у нас девять, то есть два запасных, и мы их направим дублерами к самым важным местам». Третьей по значимости точки пойдет, как самый прокачанный человек Александр. Задача установщика — наизусть, чтобы даже в критической ситуации вспомнить, выучить схему его штольни. И когда команда поддержки не сможет больше продвигаться или погибнет, пробежать до нужного места и установить там заряд. Поймите, особенно ты, Александр, точка установки чрезвычайно важна. Если взрыв произойдет в 10 метрах от нее... Результат будет, будто ты пернул снаружи горы, то есть никакой. А теперь по монстрам, которых призывает дракон, и способах борьбы с ними. Брил, вот эти 50 килограммов порошка и еще те, что обещали нарыть в ближайшее время широколобы, это то, что нужно сейчас защитникам больше всего, напутствовал я гнома. Если я сдохну, ты становишься главой отряда. Тебе нужно будет найти четвертого и, сука, лечь косьми, но доставить товар, ты понял?» я «Понял я, понял!» «Вот это мне тоже понадобится». Я передал ему комплект артефактов со способностями. «А как ты драться будешь?» — сплеснула руками Оля. «Моя сила — копье. И кривой билд». Ободряюще улыбнувшись девушке, я развернулся и пошел ко входу в одну из шахт. Дракон призывал очень интересных существ размером с крупного волка, но похожих на черных кентавров с подожженной шерстью. Оружия не было, только копыта на четырех ногах, длинные когти на руках-лапах и рог во лбу. Ну и магический огонь или обволакивающий, при контакте наносящий болезненные раны и бесполезный против существ с нулевым колдунством. Таких, как я. «Помните!» — крикнул Влорен, лидер моей группы. «Внутри горы не будут действовать ваши особенности и способности артефактов. Но пока мы снаружи, все работает. Так что оружие к бою! Ребята, открывай!» Пользуясь хитрыми рычажными механизмами, гномы быстро откинули несколько огромных валунов, перекрывающих вход в шахту. Раздался вой, и в образовавшемся проеме, мешая друг другу, полезли пышущие огнем мини-кентавровые единороги. Первые пара десятков до рукопашников не добежали. Болты из арбалетов летели очень плотно, но масса, лезущая из шахты, постепенно расширяла проход, и вторая волна оказалась раза в четыре больше. «Кадапольте! Огонь!» Установленные позади гномов машины выстрелили. Крупные камни сбивали визжащих монстров и частично восстановили разобранную преграду. Теперь кентаврам приходилось перескакивать новое препятствие. Отдельно пропускайте! Их встретят! Кочки прорежайте!» — руководил Лорен. «Слева прорыв! Резерв один! Огонь!» Монстрам не было конца. Если бы за них давали опыт, каждый гном взял бы по два-три уровня. Я, как и вся группа подрывников, экономя силы, стоял в сторонке, лишь изредка стреляя или используя способности. Например, я тренировал по откату самонаводилку. — Да они и кончатся когда-нибудь, — проворчала Сверфа, хиллер из моего отряда. Это был не страх из-за количества, а нетерпение, как можно быстрее приступить к выполнению миссии. Поток начал иссякать лишь минут через тридцать. — Ни себе он нарожал! — раздался чей-то шепот. — И это только в этой, что ли? А внутри наверняка еще больше! — радостно воскликнула Сверфа. — Ну что, мы идем? — Рано! — шикнул Влорен и потом крикнул. «Замануха, вперед!» Замануха — большой отряд, наполовину вооруженный топорами, а на вторую — барабанами, дудками и другими неизвестными мне, но очень громкими музыкальными инструментами, многие из которых, кроме звука, вызывали вибрацию и зубную боль. Их задачей было выманить из шахты не очень глубоко засевших кентавров. Первые аккорды едва не порвали мне барабанные перепонки, а монстры рванули из дыры с новой силой. Тоже, судя по траектории, оглушенные. Когда и они закончились, замануха зашла внутрь. Эхо от ансамбля раздавалось еще долго, а вслед за выбежавшими музыкантами рвануло стадо обезумевших кентавров. Представление длилось полчаса, но в какой-то момент поток монстров обрубило. «Или кончились, или дракон понял расклады», — констатировал кто-то. «Давайте смотреть правде в глаза», — спокойно произнес Влорен. «Там тварь сто первого уровня, и, скорее всего, нам всем хана!» «Ну, тогда чего мы ждем?» — спросила Сверфа и принялась обновлять бафы.